Глава 11. Белла. «Мы, женщины, если поругаемся, то долго перетираем обиды, сказанные в запальчивости слова. У мужчин все гораздо проще. Разбили друг другу лица или тачки и сели за один стол, словно ничего не произошло. Несмотря на мои опасения, вечер протекал хорошо. Между Максом и Ренатом не замечалось напряжения, да и меня они не тянули в разные стороны». Вели себя до такой степени прилично, что я смогла полностью расслабиться. Гризли мариновал мясо и постоянно просил моей помощи, но никаких намеков на симпатию не делал. Ренат разводил в мангале костер и даже не смотрел в мою сторону. Зато я не могла удержаться и часто косилась на него. Девочкам все эти приготовления показались скучными, и они отправились общаться с Кириллом, который обходил периметр». В взгляды я постоянно ловила на себе. Когда Марина и Виола пригласили мужчину присоединиться, Ренат никак не отреагировал на его присутствие. Макс постоянно что-то рассказывал или заставлял меня вступать с ним в спор, когда критиковал поваров женщин. С ним было легко и весело. А еще он свою шевелюру собрал в модный пучок и выглядел парнем с облоги журнала. «Идем, вымоем руки и займемся овощами». Мясо мариновал Гризли, но я же помогала, поэтому и мои пальцы были жирными. Макс сунул руки под холодную воду, кран находился прямо в саду. Я предпочла вымыть руки в доме. Уходя, я заметила, что Ренат с Кириллом общаются у мангала. Во дворе зажглись фонари, хотя солнце еще не полностью скрылось за горизонтом. Температура на несколько градусов упала, но домой заходить никто не хотел. Стол был накрыт, Мясо почти готово. Из динамиков «Мерседеса» лилась зажигательная музыка. Кирилл с девочками сумасшедшие зажигали. Меня поразило, что спиртного на столе не было. Компания прекрасно веселилась и без сгорячительных напитков. Согревались теплом костра, ну и травяным чаем, который я лично заварила в большом термосе. Первую партию шашлыка мы отнесли ребятам из охраны, но несколько кусочков разделили между собой. Все было готово. Мы сели за стол. У ворот раздался сигнал автомобиля. Во двор въехала Астон Мартин цвета мокрого асфальта. К нам присоединился высокий, привлекательный мужчина. В его внешности прослеживались восточные черты. «Самир!» — кинулись девочки целовать смуглого парня. По мне он мазнул взглядом и кивнул в знак приветствия. «Ты один?» спросил Алмазов Самира, когда они поздоровались. В машине сидит, дуется. Позвать? Ренат плохо скрывал веселье. Нет, пусть сидит. Что на этот раз? Подхватил Макс. Сбежала на какую-то грёбаную вечеринку. Я ее только под утро нашел. Приказал на окна и двери повесить замки. Может, ей хоть поесть поднести? «Виола, она не притронется к еде, а салон провоняет. Сидите, отдыхайте, пусть наблюдает». Мне было безумно интересно, кто там сидит, наказанный, в машине. Сестра, дочка, племянница. Дочка вряд ли, мужчине, на взгляд, немного за 30, хотя все возможно. Девочка бунтует, наверное, рядом нет женщины, которая могла бы ее понять. Пришла я к таким выводам. Через лобовое стекло был виден свет экрана телефона. Ей хотя бы не скучно. Самир сел за стол так, чтобы ему было видно бунтарку. Вечер продолжался, все забыли о наказанной девочке. Все, кроме Самира. Он делал вид, что увлечен беседой, но его взгляд постоянно возвращался к автомобилю. Макс и Марина вытащили меня танцевать. Я не жалела о том, что приняла приглашение на пикник. Конечно, это было не совсем приглашение, скорее приказ». На небе уже давно зажгли звезды. Температура упала еще ниже. Мясо почти полностью было съедено. В мангале догорали угли. Согревались мы в основном танцами, но стоило вернуться за стол, как становилось холодно. Сейчас из динамиков автомобиля лилась медленная лиричная мелодия. Под нее не попрыгаешь. Идем, протянул мне ладонь Ренат. Отказаться и мысли не было. Несколько шагов. И я оказалась прижатой к его груди. Нас разделяло несколько слоев одежды, но я слышала, как колотится его сердце. Или, может, это мое вылетает из груди? Подняла руки и положила ему на плечи. Держалась робко, не смело. Ренат взял меня за локти и поднял руки, заставляя обнять его за шею. Уступила. Наши тела стали еще ближе. Шум крови заглушал музыку. Я много раз танцевала с парнями. О том, что Бояров прикасался ко мне, и вспоминать не хочется. Но я ни разу не чувствовала того, что ощущала сейчас. Это больше, чем хорошо. Это больше, чем приятно. Я несколько раз за сегодняшний вечер танцевала с Гризли и Кириллом. Но в их объятиях со мной ничего необычного не происходило. Ирина держал меня так аккуратно, словно я рассыплюсь, стоит надавить чуть сильнее. Его дыхание обжигало кожу лица, по телу расползались горячие искры. Я совсем не чувствовала холода, мне было жарко. Мы не произнесли ни слова, общались с помощью жестов, мимики, изменившегося дыхания. Я пыталась скрыть реакцию тела, но попытки были тщетны. Он знал, что я не осталась равнодушной. Иногда мы встречались взглядами, и я замечала устремленный взор на мои губы. Музыка закончилась, а вместе с ней и моя чувственная пытка. Еще какое-то время все танцевали, не желая заходить в дом. Но усталость и холод заставили нас закончить этот приятный вечер. Первым уехал Самир. Я видела, как он, достает плед из багажника, укутал пассажирку. Последний час он не отводил взгляда от своей машины. Мы все дружно убрали со стола. Виола загрузила посудомоечную машину — Марина сидела в кухне за столом и грызла огурцы. Я собрала оставшуюся еду в контейнер. Виола хотела ее забрать для одинокого пенсионера, живущего с ней по соседству. Девчонки успокоились только тогда, когда кругом все блестело чистотой. «Гризли, развози нас домой. Мне уже спать охота», — произнесла Марина, как только Макс с Кириллом вошли в кухню. «Белочка, это тебе». Протянул бугай мне небольшой пакет. Я заглянула, вытащила коробку и тут же вернула ее обратно. Спасибо, Макс, но я не могу это принять. Попыталась вернуть, но он только улыбался. Руки спрятал в карманах. Сейчас алмаз тебе все объяснит. Давай обращаться. Гризли притянул меня к себе и поцеловал в губы, хотя я настойчиво подставляла щеку. Касание получилось смазанным. Но все-таки это были губы. Ренат видел. Глаза мужчины загорелись яростью. Макса спасло только то, что между ними стали Виола и Марина».